В казармах стражей восточных ворот было тихо. Весь личный состав отправился на дежурство во дворе замка, наряженные в парадную форму, сверкающие начищенными пуговицами и полированными эфесами. Забрали всех подчистую: и офицеров, и рядовых, всех способных стоять на ногах. Впрочем, никто и не сопротивлялся, от этого дежурства никто не пытался увильнуть. Даже вечно недовольные вестовые готовые деньги несколько -день резаться в карты, ожидая срочного пакета. Сегодня нашлась работа для всех. Двор замка и прилегающая площадь будут наполнены стражниками. Дворцовая гвардия ушла с крепостных стен внутрь замка, у них хватало работы и там. Так что городским стражам пришлось взять их посты на себя. Казармы стражи восточных ворот, ближайшие к замку, опустели. Лишь у ворот маялся одинокий часовой, проклиная свое невезение. Именно поэтому командор Мерт и назначил встречу здесь, самым непопулярным сегодня у стражи месте. Ворота арсенала были велики, раньше здесь помещалась конюшня. Но после того, как здание перестроили, заложив все узкие оконцы и законопати в щели, их никогда не открывали. Рослому полковнику пришлось наткнуться, протискиваясь в узкую калитку, проделанную в воротах. Очутившись по утьме, он тут же прикрыл за собой дверь. В зале стало совсем темно. Не помогали даже редкие лучики света, пробивавшиеся сквозь плохо законопаченные щели но сказал мерт в темноту, — все здесь?» Отзываясь на его слова, в темноте вспыхнул свет. Кто-то поднял железную створку масляного фонаря, и полковник наконец увидел тех, кого он так заботливо подбирал для сегодняшнего дня. Они стояли в глубине зала, сгрудившись вокруг стола, на котором стоял фонарь. Два десятка крепких мужчин, одетых в новенькую с иголочкой формы лейтенантов. Упругим шагом, наслаждаясь каждым мгновением происходящего, полковник Мерт подошел к ним, чувствуя, как взоры всех присутствующих обращаются к нему. По толпе пробежал шепоток, но никто не позволил себе сказать что-то вслух. Их выбрали не за болтливость, и это они понимали. «Итак», — начал полковник, опираясь со стол широкими ладонями, «все вы прекрасно знаете, что нужно делать. Остается только пойти и исполнить назначенное». Появились какие-то непредвиденные обстоятельства? Нет, господин полковник. Усатый молодчик, стоявший рядом с Мердом, лихо козырнул. Все идет как по маслу. Превосходно. Полковник позволил себе улыбнуться. У кого-то есть какие-то вопросы? В наступившей тишине Мерт обвел взглядом мрачные лица своего войска. Два десятка командиров. Его главная тайна — ядро его армии. Одних он соблазнял деньгами, других — чинами третьих убеждал пламенными речами. Десяток пришлось срочно набрать из городского отребия и возвести в чин офицера. И то только потому, что они и так слишком много знали. Это были не туповатые крушители черепов с окраин, нет. Эти ребята умели работать головой и правили теми, кто разбойничал. Сначала Мертв не поверил поручительствам Мирама, но вскоре сам был вынужден признать, что эти негодяи были элитой преступного мира. Все они знали, на что шли. О, конечно, кроме них в армии были и другие. Два капитана, что сейчас отдают нужные приказы, и около полусотни рядовых из тех, что повинуются приказам начальства, не задавая ненужных вопросов. Их тоже пришлось набрать стражу не так давно, но это всего лишь пушечное мясо. Мерт сдержанно улыбнулся. Вопросов так никто и не задал. Скорость отсюда выйдут офицеры и отправятся командовать парадными караулами во дворе замка и на стенах, и на площади вокруг замка. Там собралась едва ли не вся стража, набившаяся так тесно, что яблоку некуда упасть. Они обеспечивают безопасность королевской свадьбы, защищают дворец от натиска любопытной черни, следят за порядком среди слуг всех приглашенных гостей, контролируют каждый шаг тех, кто входит в замок и выходит из него. Офицеры вылетят из этого арсенала, как кинцы из гнезда. Выпорхнут, неся с собой смертоносные приказы, которые должны прозвучать в один и тот же момент. И тогда часть толпы в мундирах обратится в жесткий кулак, способный нанести удар в самое сердце королевства Сигавара. Полковник не тешил себя иллюзиями. Он знал, что приказом будет повиноваться лишь малая часть стражников. Но те, кто повинуется без колебаний, убьют сомневающихся и бросятся в атаку. Им даже не придется сражаться за замок. Никому не нужно завоевывать эту каменную громаду, нужно всего лишь прервать проклятую свадьбу, так не вовремя перенесенную на сегодняшний день. Подумать только, из-за похоти этого старикана едва не рухнул весь план. И все же им еще удастся захватить всех этих ископаемых, взять их за жабры, показать, за кем нынче сила. В это время и появится герцог со своим сюрпризом. И тогда... Ну, бросил полковник, стараясь согнать с губ предательскую хмылку. «Вопросы?» «Никак нет», — отрапортовал тот же усач, которому, как помнилось мерду, было обещано капитанство в обновленном риве. «Тогда собирайтесь», — велел полковник, — «быстро берите ноги в руки и бегом к замку. Скоро начнут менять караулы, и вам пора заступать на дежурство». Свет, ударившись в спину полковнику, заставил его запнуться посреди фразы. Хватаясь за рукоять нича, он резко обернулся, слыша, как из его офицеров с тихим шипением появляются клинки. Мерд был готов увидеть что угодно, включая самого Геордора во главе военного корпуса, но то, что он увидел, заставило его опустить клинок. В проеме калитки стоял один человек. Заходящее солнце било ему в спину, превращая его в фигуру, черный силуэт без лица. Всего лишь один человек. В какой-то страшный миг Мерду показалось, что это тень, загадочный помощник герцога, о котором он столько слышал. Неужели все отменили? Человек шагнул в арсенал и плотно прикрыл за собой дверь. Солнечный свет погас, и в наступившей полутьме полковник услышал, как задвигается тяжелый железный засов. Это заставило его поднять клинок повыше и сделать шаг вперед туда, где одинокий безумец спрятался в складках темноты. Полковник хотел поймать его, пока он не натворил бед и не выкинул какую-нибудь глупость вроде поджога арсенала, но тот опередил полковника. Он сам вышел вперед, вступив в круг света, отбрасываемый фонарем, и только сейчас полковник увидел его лицо. Черные длинные волосы, белые как мел щеки и пылающие глаза. Человек в драной кожаной куртке оказался графом Латоя, Тем выскочкой, что призмыкался перед птахом. Шпион, соглядотай, заводной болванчик, о котором шепотом рассказывали бредовые истории в кабаках. «Никто никуда не идет», — спокойно произнес Латоя, остановившись в паре шагов от толпы, ощетинившейся клинками. «Вы арестованы». От удивления полковник даже опустил клинок, нацеленный в сердце незнаванного гостя. Он услышал шорох за спиной и догадался, что его бравые парни потихоньку расходятся в стороны, беря наглого шпика в кольцо. «Именем короля». Торжественно произнес Латоя, доставая из кармана куртки, мятую бумагу с сургучной печатью на витом шнурке. Вы все арестованы. Заговор раскрыт. Зачинщики будут сурово наказаны. Исполнители, обманом вовлеченные в заговор, будут помилованы по случаю королевской свадьбы. Раскрыты. Сердце полковника забилось быстрее. Все потеряно? Кто дал слабину? Мирам, лорды или сам герцог? Мерт замер, вслушиваясь тяжелое дыхание за своей спиной. Кто из новых лейтенантов соблазнится обещанием помилования? Кто первым уберет клинок в ножны? Но за спиной полковник слышал лишь мягкие шаги. Он улыбнулся. Знал, какие мысли бродят в головах этих головорезов. Такие же, как и у него. Пару ударов клинком, и путь к выходу открыт. Даже если на улице ждет патруль, кому-то удастся прорваться и раствориться в ночи. Или... Или рвануться к замку, атаковать, зять приступом тронный зал. Плевать на северную девку, один удар клинка и трон свободен, и следующий наследник из рода Сиговаров не забудет того, чей меч проложил ему дорогу к трону. Не советую, громко предупредил Сигман, медленно пряча бумагу обратно в карман и даже не пытаясь прикоснуться к рукояти меча, болтавшейся на уровне бедра из-за расслабленного пояса. Не советую оказывать сопротивление. У меня есть приказ избегать ненужных жертв, но в случае сопротивления приказано пощады не давать. Полковник услышал, как за его спиной рассмеялись сразу трое. Он тоже рассмеялся, но при этом отступил шаг назад, так, чтобы между ним и этим еще дышащим покойником было побольше места. Мерт уже видел в полутьме лица тех, кто зашел за спину графу и понимал, что сейчас кровь брызнет во все стороны. И все же... Что-то тревожило его. Не мог один человек в окружении двух десятков убийц оставаться таким спокойным. Может быть, на улице ждет целая рота вооруженных до зубов гвардейцев? Но Лотоя должен понимать, что он в любом случае обречен. Отсюда он не выйдет живым. И все же... Вы никуда не выйдете отсюда, бросил Сигман. Дурачки на площади будут долго ждать своих командиров, а потом, пожав плечами, станут делать то, что им положено по службе. Завтра, узнав о том, что заговор раскрыт, они похвалят себя за предусмотрительность и постараются навсегда забыть ваши имена. Все кончено. Сдавайтесь. Полковник сделал еще один шаг назад и увидел, как бледные губы графа раздвинулись при ухмылки. «Убейте его!» — крикнул мерт, замахнув клинком. «Бей!» Из темноты выступили тени, клинки блеснули в свете фонаря и ожившими молниями ударили в неподвижную фигуру Латоя. Кровь брызнула во все стороны, как и опасался Мерт. Ее было так много, что полковника окатило теплой волной брызг, щедро залив праздничный мундир, сияющий над пуговицами. Полковник скинул руку, закрывая лицо от страшного дождя, и то, что он увидел сквозь растопыренные пальцы, заставило его закричать. Пять обезглавленных тел лежали у ног Сигмана, который так и не сдвинулся с места. Лишь его клинок неведомым образом оказался у графа в руке, обнаженной, уже запятнанной кровью и скалящейся щербинками на лезвии. Лейтенанты, оставшиеся позади, даже не успели сообразить, что произошло. Они атаковали, навалившись толпой на графа, пытаясь дотянуться до него клинками, стараясь опередить друг друга. На этот раз Мерт заметил движение Лотоя. Его силуэт словно размазался по воздуху, потерялся в масляном свете фонаря, очутился в самом центре толпы. И тогда из нее брызнул новый фонтан крови. И еще один. онемевший от ужаса Мерт отступил на шаг назад, закрываясь растопыренными пальцами от картины ужасной резни, учиненной графом. В доли секунды Лотоя изрубил на куски два десятка человек, и мечом, как жнец косой, собирая кровавую жатву. Каждое его движение уносило жизнь двух или трех человек за раз и глаза полковника не поспевали за движениями этого проклятого шпика, который больше не казался мерду человеком. Последнего заговорщика Латоя толкнул в грудь, и тот, пролетев через весь арсенал, ударился о стену под хруст собственных костей. Его мертвое тело рухнуло на землю, и тогда граф обернулся к полковнику, с ног до головы залитому кровью. В живых остался только он. В своем чудесном мундире всего лишь миг назад готовый стать той силой, что вершит судьбы королевств. «Сдаюсь!» — завопил очнувшийся от зацепенения полковник и швырнул свой клинок на пол. «Сдаюсь!» Лотоя сделал шаг вперед. Один единственный шаг, растянувшийся наполовину половину арсенала, и вдруг очутился рядом с Мердом. Его клинок прижался к шее трясущегося от ужаса полковника, все еще держащего руки перед собой. «Пощады не давать!» — напомнил Сигман Лотоя. «Я без оружия!» — отчаянно выкрикнул полковник. «Я не отказывал сопротивление, я сдаюсь!» Он взглянул в глаза графа и едва не лишился чувств. Там, в этих глазах, тлел отблеск багрового огня, и свет фонаря, оставшегося далеко за спиной графа, не имел к этому никакого отношения. Мерт увидел в этой багровой глубине собственную смерть быструю и беспощадную смерть, какую видят жертву в глазах чудовища за миг до своей гибели. Да, тихо проронил Латоя и мерт вздрогнул, безоружен. Не оказывал сопротивления. Он с видимым усилием опустил клинок, словно борясь собственным телом. На миг полковнику показалось, что сейчас рука графа взметнется и сама по себе нанесет удар. Но в следующий миг клинок Латоя очутился в ножнах, а его пятерня вцепилась в плечо полковника, будто кузнечные клещи. — Ты пойдешь со мной, — процедил Латоя. — Конечно, — с облегчением выдохнул полковник. — Конечно, граф. Едва переставляя занемевшие ноги, мерт побрел к дверям арсенала. Спотыкаясь о мертвые тела своих офицеров, он улыбался бескровленными губами. Он больше не боялся мертвецов. Его не страшил суд короля и камеры королевских дознавателей. Он знал, что если сейчас выйдет живым из арсенала, превратившегося в бойню, то больше уже не будет бояться ничего и никогда. Ничего, кроме графа Сигмана Латоя, чудовища, принявшего облик человека.